бормотала она, укрывая безвольное тело вторым одеялом. Затем заботливо стерла тряпка, засовшую грязь белого холодного лица. Она сделала, что могла, и теперь терпеливо ожидала, присев на корточке подле Мэри и не сводя с нее глаз. Время от времени она принималась растирать безжизненные руки или гладила холодный пот. В такой позе она просидела около часа.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 Несмотря на свою молодость, доктор Ренвик был хороший врач. В Ливенфорде он был новым человеком и стремился создать себе практику. Этим-то объяснялось, что он пришел пешком в такой вечер, тогда как оба других врача, к которым фермер обратился раньше, чем к нему, отказались идти. Он посмотрел на лицо Мэри, бледная, запавшими щеками, пощипал ее слабый неровный пульс. Пока он с невозмутимым спокойствием следил за секундной стрелкой своих часов, старая женщина тревожно смотрела ему в лицо. «Как вы думаете, доктор, она умрет?» «Кто она?» — спросил он, не отвечая. Старуха отрицательно затрясла головой. «Не знаю, ничего не знаю, но такая красивая и молоденькая, и так намучилась, доктор». — сказала она, этими словами, как бы умоляя его сделать все, что в его силах. — А ребенок где? — На кухне, жив еще, но такой несчастный, слабенький мальчонка. Врач смотрел хладнокровно и пытливо, но неподвижно распростертую перед ним фигуру. Но он был тронут. Казалось, он опытным глазом читает всю историю страданий Мэри словно эта история была неизгладимо вписана в ее черты. Он видел изящно вырезанные ноздри тонкого прямого носа, впадины под темными глазами, жалобно опущенные углы мягких бескромных губ. В нем проснулось сострадание, окрашенное приливом странной нежности. Он снова поднял хрупкую безвольную руку и задержал ее в своей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 «Отлично! Запрягайте!» Доктор расправил плечи. На гонорар он не рассчитывал. Визит этот, видимо, не принесет ему ничего, кроме затруднений, и рискует пошатнуть его еще не установившуюся в городе репутацию. Но что-то побуждало его идти на риск. Его черные глаза светились горячим желанием спасти эту женщину. «Тут не одно только нервное потрясение», — сказал он вслух.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 Когда он кончил, у дверей уже стояла наготой обыкновенная деревенская телега, глубокая и громоздкая, как фургон. нарожденного завернули в одеяло и осторожно положили в один угол, затем подняли Мэри и уложили ее рядом с ребенком. Последним влез в телегу Ренвик, и пока он поддерживал Мэри, фермер вскочил на свое место и стегнул лошадь.